Глава 38. Обед на старый лад. Второе свидание бывших мушкетеров было не столь торжественным и грозным, как первое. Атос со свойственной ему мудростью решил, что лучше и, скорее всего, они сойдутся за столом, в то время как его друзья, зная его благопристойность и трезвость, не решались и заикнуться об одной из тех веселых пирушек, какие они некогда устраивали в еловой шишке или у еретика. Он первый предложил собраться за накрытым столом и повеселиться с непринужденностью, некогда поддерживавший в них доброе согласие и единодушие, за которые их справедливо называли неразлучными друзьями. Предложение это всем понравилось, в особенности Д'Артаньяну, которому очень хотелось воскресить веселые дни молодости с их кутежами и дружными беседами. Его тонкий живой ум давно не находил себе удовлетворения, питаясь, по его выражению, лишь низкосортной пищей. Портос, готовившийся стать бароном, был рад случаю поучиться у Атоса и Арамиса хорошему тону и светским манерам. Арамис не прочь был узнать у Д'Артаньяна и Портоса новости полярояля и вновь расположить к себе на всякий случай преданных друзей, не раз бывало выручавших его своими непобедимыми и верными шпагами в стычках с врагами. Только Атос ничего не ждал от других оповиновался лишь чувству чистой дружбы и голосу своего простого и великого сердца. Условились, что каждый укажет свой точный адрес и по зову одного из них все соберутся в знаменитом своей кухней трактире Отшельник на Монетной улице. Первая встреча была назначена на ближайшую среду, на 8 часов вечера. В этот день четверо друзей явились с замечательной точностью в назначенное время, хотя подошли с разных сторон. Портос пробовал новую лошадь, Д'Артаньян сменился с дежурства в Лувре. Рамис приехал после визита к одной из своих духовных дочерей в этом квартале. А Тосу же, поселившемуся на улице Генега, было до трактира рукой подать. И все к общему изумлению встретились у дверей отшельника. А Тос появился от нового моста, Портос с улицы Руль, Д'Артаньян с улицы Фосе-Сан-Жермен-Лаксаруа, лаксаруа наконец Рамис с улицы Бетизи. Первые приветствия, которыми обменялись старые друзья, были несколько натянутыми. Именно потому, быть может, что каждый старался вложить в свои слова побольше чувства. Пирушка началась довольно вяло. Видно было, что Д'Артаньян принуждает себя смеяться, а то спить, а Рамис рассказывать, а Партос молчать. Атос первый заметил общую неловкость и приказал в качестве верного средства подать четыре бутылки шампанского. Когда он со свойственным ему спокойствием отдал это приказание, Лицо Гасконца сразу прояснилось, а морщины на лбу Портоса разгладились. Рамис удивился, он знал, что Атос не только не пьет больше, но чувствует почти отвращение к вину. Его удивление еще более увеличилось, когда он увидел, что Атос налил себе полный стакан вина и выпил его залпом, как в былые времена. Д'Артаньян сразу же наполнил и опрокинул свой стакан. Портос и арамис чопнулись. Бутылки мигом опустели. Казалось, собеседники спешили отделаться от всяких задних мыслей. В одно мгновение это великолепное средство рассеяло последнее облачко, которое еще омрачало их сердца. Четыре приятеля сразу стали говорить громче, перебивая друг друга, и расположились за столом, как кому казалось удобнее. Вскоре вечный слыханне Рамис расстегнул два крючка своего камзола. Увидав это, Портос расстегнул на своем все до последнего. Сражения, дальние поездки, полученные и нанесенные удары были в начале главной темой разговоров. Затем заговорили о глухой борьбе, которую им некогда приходилось вести против того, кого они называли теперь великим кардиналом. «Честное слово», — воскликнул смеясь Рамис, — «Мне кажется, мы довольно уже хвалили покойников. По злословиям теперь немного насчет живых. Мне бы хотелось посплетничать о Мазарини. Разрешите?» «Конечно!» — вскричал Д'Артаньян со смехом. «Расскажите, я первый буду аплодировать, если ваш рассказ окажется забавным!» «Мазарини!» — начал Рамис. «Предложил одному вельможе, союза с которым он домогался, прислать письменные условия, на которых тот...» готов сделать ему честь вступить с ним в соглашение. Вельможа, который не имел большой охоты договариваться с этим пустомелий, тем не менее, скрипя сердце, написал свои условия и послал их Мазарини. В числе этих условий было три не понравившиеся последнему, и он предложил принцу за десять тысяч утю отказаться от них. «Ого!» — скричали трое друзей. «Это не слишком-то щедро, и он мог не бояться, что его поймают на слове!» «Что же сделал вельможа?» Он тотчас же послал Мазарини пятьдесят тысяч ливров с просьбой никогда больше не писать ему и предложил дать еще двадцать тысяч, если Мазарини обяжется никогда с ним не разговаривать. «Что же Мазарини?» рассердился — рассердился, — спросил Атос. «Приказал отколотить поспевшего?» — спросил Портос. «Взял деньги?» — спросил Д'Артаньян. «Вы угадали, Д'Артаньян», — сказал Рамис. Все залились таким громким смехом, что явился хозяин гостиницы и спросил, не надо ли им чего-нибудь. Он думал, что они дерутся. Наконец, общее веселье стихло. «Разрешите пройтись насчет Дебафора?» — спросил Д'Артаньян. — Мне ужасно хочется. «Пожалуйста», — ответил Арамис, великолепно знавший, что хитрый и смелый гасконец никогда ни в чем не уступит ни шагу. «А вы, Атос, разрешите? Клянусь честью дворянина, мы посмеемся, если ваш анекдот забавен. Я начинаю». Господин де Бафор, беседуя с одним из друзей принца Конде, сказал, что после размолвки Мазарини с парламентом у него вышло столкновение с Шовеньи, что, зная привязанность последнего к новому кардиналу, он, Бафор, близкий, по своим взглядам, к старому кардиналу, основательно оттузил Шовеньи. Собеседник, зная, что Бафор горяч на руку, не очень удивился и поспешил передать этот рассказ принцу. История получила огласку, и все отвернулись от Шовеньи. Тот тщетно пытался выяснить причину такой к себе холодности, пока, наконец, кто-то не решился рассказать ему, как поразило всех то, что он позволил Бафору оттузить себя, хотя тот и был принцем. «А кто сказал, что Бафор поколотил меня?» — спросил Шевиньи. Он сам был ответ. Доискались источника слуха, и лицо, с которым беседовал Бафор, подтвердило под честным словом подлинность этих слов. Шевиньи в отчаянии от такой клеветы, ничего не понимая, объявляет друзьям, что он скорее умрет чем снесет это оскорбление. Он посылает двух секундантов к принцу спросить того, действительно ли он сказал, что оттузил шовеньи. Сказал и готов повторить еще раз, потому что это правда, — отвечал принц. — Монсеньор, — сказал один из секундантов, — позвольте заметить вашему высочеству, что побои, нанесенные дворянину, одинаково позорны как для того, кто их получает, так и для того, кто их наносит. Людовик Тринадцатый не хотел, чтобы ему прислуживали дворяне, желая сохранить право бить своих лакеев. Но, удивленно спросил Бафор, кому были нанесены побои и кто говорит об ударах? Но ведь вы сами, мансеньор, заявляете, что побили кого? Шевеньи. Я? Разве вы не сказали, что оттузили его? Сказал. Ну, а он отрицает это. Вот еще. Я его изрядно оттузил. «И вот мои собственные слова», — сказал герцог де Бафор со своей обычной важностью. «Шовеньи, вы заслуживаете глубочайшего порицания за помощь, оказываемую вами такому пройдохе, как Мазарини. Вы, ааа, мансеньор», — вскричал секундант, — «теперь я понимаю. Вы хотели сказать «отделал». Оттузил, отделал, не все ли равно? Разве это не одно и то же? Все эти ваши сочинители слов ужасные педанты». Друзья много смеялись над филологической ошибкой Бафора, словесные промахи которого были так часты, что вошли в поговорку. Было решено, что партийные пристрастия раз навсегда изгоняются из дружеских сборищ, и что Д'Артаньян и Портос смогут волю высмеивать принцев с тем, что Атосу и Арамису будет дано право, в свою очередь, чистить Мазарини. «Право, господа», — сказал Д'Артанян, обращаясь к Рамису и Атосу, «вы имеете полное основание недолюбливать Мазарини, потому что, клянусь вам, и он со своей стороны вас не особенно жалует». «В самом деле», — сказал Атос, «ах, если бы мне сказали, что этот мошенник знает меня по имени, то я попросил бы перекрестить меня заново, чтобы меня не заподозрили в знакомстве с ним». «Он не знает вас по имени, но знает по вашим делам. Ему известно, что какие-то два дворянина принимали деятельное участие в побеге Бафора». И он велел разыскать их, ручаюсь вам в этом». «Кому велел разыскать?» «Мне?» «Вам?» «Да, еще сегодня утром он прислал за мной, чтобы спросить, не разузнал ли я что-нибудь?» «Об этих дворянах?» «Да». «И что же вы ему ответили?» «Что я пока еще ничего не узнал, но зато собираюсь обедать с двумя лицами, которые могут мне кое-что сообщить». «Так и сказали?» Воскликнул Портос, и все его широкое лицо расплылось в улыбке. «Браво!» вам ни чуточки не страшно, атос? Нет, отвечал Атос. Я боюсь не розысков в Мазарини. Чего же вы боитесь? скажите, спросил Рамис. Ничего, по крайней мере, в настоящее время. А в прошлом? спросил Портос. А в прошлом это другое дело, произнес Атос со вздохом. В прошлом и будущем. Вы боитесь за вашего юного Рауля? спросил Рамис. Полнова воскликнул Дортаньян. В первом деле никто не гибнет. — Ни во втором. — Ни в третьем, — добавил Портос. Впрочем, даже убитые иной раз воскресают. Доказательство — наше присутствие здесь. — Нет, господа, — сказал Атос, — не Рауль меня беспокоит. Он будет вести себя, надеюсь, как подобает дворянину, а если и падет, то с честью. Но вот в чем дело. Если с ним случится несчастье, то... Атос провел рукой по своему бледному лбу. — То, — спросил Арамис, — то я усмотрю в этом возмездие. — А, — произнес Д'Артаньян, — я понимаю, что вы хотите сказать. — Я тоже, — сказал Рамис. Но только об этом не надо думать, Атос. Что прошло тому конец. — Я ничего не понимаю, — заявил Портос. — Армантьерское дело, — шепнул ему Д'Артаньян. — Армантьерское дело, — переспросил Портос. — Ну, помните, миледи. — Ах, да, — сказал Портос. — Я совсем забыл эту историю. Атос посмотрел на него своим глубоким взглядом. — Вы забыли, Портос? — спросил он. — Честное слово, забыл, — ответил Портос. — Это было давно. — Значит, это не тяготит вашу совесть? — Нисколько! — воскликнул Портос. — А вы что скажете, Рамис? — Если уж говорить о совести, то этот случай кажется мне подчас очень спорным. — А вы, Д'Артаньян, признаться, когда мне вспоминаются эти ужасные дни, я думаю только об окоченевшем теле несчастной госпожи Бонасье. — Да, — прошептал он. Я часто сожалею о несчастной жертве, но никогда не мучусь угрызениями совести из-за ее убийцы. Атос недоверчиво покачал головой. «Подумайте о том, — сказал ему Арамис, — что если вы признаете божественное правосудие и его участие в делах земных, то, значит, эта женщина была наказана по воле Божьей. Мы были только орудиями, вот и все. А свободная воля, Арамис. А что делает судья?» Он тоже волен судить или оправдать и осуждает без боязни. Что делает палач? Он владыка своей руки и казнит без угрызений совести. Палач, прошептал Атос, словно остановившись на каком-то воспоминании. Я знаю, что это было ужасно, сказал Д'Артаньян. Но если подумать, сколько мы убили англичан, лярашельцев, испанцев и даже французов, которые не причинили нам никакого зла, а только целились в нас и промахивались или скрещивались с нами оружие менее ловко и удачно, чем мы. Если подумать об этом, то я со своей стороны оправдываю свое участие в убийстве этой женщины. Даю вам честное слово. — Теперь, когда вы мне все напомнили, — сказал Портос, я точно вижу перед собой всю эту сцену. Миледи стояла вон там, где сейчас вы, Атос. Атос побледнел. Я стоял вот так, как Д'Артаньян, при мне была шпага острая, как дамасский клинок. «Помните, Арамис, вы часто называли эту шпагу Бализардой? И знаете что? Клянусь вам всем троим, что если бы не подвернулся тут палач из битюна кажется, он был из битюна да, да, именно из битюна да. Так вот, я сам отрубил бы голову этой злодейки, и рука моя не дрогнула бы. Это была ужасная женщина». А в конце концов, сказал Арамис тем философски безразличным тоном, который он усвоил себе, вступив в духовное звание, и в котором было больше безбожие, чем веры в Бога. В конце концов, зачем думать об этом? Что сделано, то сделано. В смертный час мы покаемся в этом грехе, и Господь лучше нашего рассудит, был ли это грех, преступление или доброе дело. Раскаиваться, говорите вы, нет-нет, клянусь честью и крестом. Если я и раскаиваюсь, то только потому, что это была женщина. Самое успокоительное, сказал Д'Артаньян, что от всего этого не осталось и следа. «У нее был сын», — произнес Атос. «Да-да, я помню», — отвечал Д'Артаньян. «Вы сами говорили мне о нем. Но кто знает, что с ним сталось? Конец змее, конец и Не воображаете ли вы, что лорд Винтер воспитал это отродье? Лорд Винтер осудил бы и сына так же, как осудил мать». В таком случае сказал Атос, — «горе Винтеру, ибо ребенок-то ни в чем не повинен». «Черт меня побери! Ребенка, наверное, нет в живых!» — воскликнул Портос. Если верить Д'Артаньяну, в этой ужасной стране такие туманы!» Несколько омрачившиеся собеседники готовы были улыбнуться такому соображению Портоса. Но в этот миг на лестнице послышались шаги, и кто-то постучал в дверь. «Войдите», — сказал Атос. Дверь отворилась, и появился хозяин гостиницы. «Господа», — сказал он, — «какой-то человек спешно желает видеть одного из вас». «Кого?» — спросили все четверо. «Того, кого зовут графом Д'Аляфер». — Это я, — сказал Атос. — А как зовут этого человека? — гримо Атос побледнел. — Уже вернулся, — произнес он. — Что же могло случиться с Брожелоном? — Пусть он войдет, — сказал Д'Артаньян. — Пусть войдет. гримо уже поднялся по лестнице и ждал у дверей. Он вбежал в комнату и сделал трактирщику знак удалиться. Тот вышел и закрыл за собой дверь. Четыре друга ждали, что скажет гримо Его волнение, бледность, потное лицо и запыленная одежда — Показали, что он привез какое-то важное и ужасное известие. «Господа», — произнес он наконец, — «у этой женщины был ребенок, и этот ребенок стал мужчиной. У тигрицы был детеныш. Тигр вырвался и идет на вас. Берегитесь!» Атос с меланхолической улыбкой взглянул на своих друзей. Портос стал искать у себя на боку шпагу, которая висела на стене. Рамис схватился за нож. Д'Артаньян поднялся с места. «Что ты хочешь сказать, гримо воскликнул Д'Артаньян. «Что сын Миледи покинул Англию, и что он во Франции едет в Париж, если еще не приехал». «Черт возьми!» — вскричал Портос. «Ты уверен в этом?» «Уверен», — отвечал гримо Воцарилось долгое молчание. гримо едва державшийся на ногах, в изнеможении опустился на стол. Атос налил стакан шампанского и дал ему выпить. «Что же?» в конце концов сказал Д'Артаньян. «Пусть тебе живет, пусть едет в Париж. Мы не таких еще видывали. Пусть является». «Да, конечно», — произнес Портос, любовно поглядев на свою шпагу. «Мы ждем его, пусть пожалует». «К тому же это всего-навсего ребенок», — сказал Арамис. «Ребенок», — воскликнул гримо «Знаете ли вы, что сделал этот ребенок? Переодетый монахом, он выведал всю историю, исповедуя битюнского палача». А затем, после исповеди, узнав все, он вместо отпущения грехов вонзил палачу в сердце вот этот кинжал. Смотрите, на нем еще не обсохла кровь. Еще двух суток не прошло, как он вынут из раны. С этими словами гримо положил на стол кинжал, оставленным монахом в груди палача. Д'Артаньян, Портос и Арамис сразу вскочили и бросились к своим шпагам. Один только Атос продолжал спокойно и задумчиво сидеть на месте. «Ты говоришь, что он одет монахом, Гремо?» «Да, августинским монахом». «Как он выглядит?» По словам трактирщика, он моего роста худой, бледный, со светло-голубыми глазами и светловолосый «И...» «Он не видел Рауля?» — спросил Атос. Напротив, они встретились. И Виконт сам привел его к постели умирающего. Атос встал и, не говоря ни слова, снял со стены свою шпагу. «Однако, господа, — воскликнул Д'Артаньян сделанным смехом, — мы, кажется, начинаем походить на девчонок. Мы, четыре взрослых человека, которые, не моргнув глазом, шли против целых армий, мы дрожим теперь перед ребенком». «Да», — сказал Атос, — «но этот ребенок послан самою судьбою». И все они вместе поспешно покинули гостиницу.